осада. Пятый месяц стоят римляне под стенами Афин. Отгороженный от всего мира, великий город умирал голодной смертью. Перебежчики сообщали, что медим пшеницы стоит тысячу драхм, что люди питаются девичьей ромашкой, растущей вокруг Акрополя, варят шкуры. В храмах богов потухли светильники, иссякло масло. По поведению защитников стен, однако, не чувствовалось, что они испытывают какие-либо затруднения. Они также деятельны. По-прежнему они осыпают осаждающих и в особенности их полководцев бранью и насмешками. «Дружок Никополы! Дружок Никополы!» вопили крикуны со стен, примыкавших к башням депионских ворот. Никопола, женщина не слишком порядочного поведения, оставила Суле состояние. Солдаты между собой называли ворота Никополькими. На участке, близ Элевсинских ворот, мишенью насмешек стала внешность Сулы. Выйдя на стену, афиняне кричали хорошо поставленными голосами. «Эй, Сула, смоквы, плод багровый, чуть мукой присыпанный!» Сула обращал внимание на брань не более, чем охотник на кваканье лягушек. Его пугали вести из Рима. Консул Корнелий Цина, давший ему на Капитолии торжественную клятву в верности, покинул Рим и набирает воинов среди недовольных италиков. Мари высадился в Теламоне. Ударить бы сейчас, пока они не соединились. Но как оставить Афины? Совсем неприятные известия принесли лазутчики из Азии. Митридат, вопреки слухам, занят не одними пирами и празднествами. Его союзник, царь Армении Тигран, прислал ему 30 тысяч гоплитов во главе с таксилом. Присоединив к ним скифов и галатов, армянский стратег идет на помощь Архилаю и восставшим афинянам. Через несколько дней его войско достигнет гелиспонта. И в довершении всего оказалось, что иссякло золото. Девяти фунтов, взятых из Рима, хватило лишь на жалование воинам. А где достать денег для расплаты с купцами за масло, зерно и кожи? Закрывшись в палатке с квестором Лукулом, Сула решал все детали предстоящей операции. Были выделены солдаты, охранявшие когда-то храм монеты и знакомые с чеканкой. В глухую долину Аркадий был послан отряд для сооружения монетного двора, оставалось лишь добыть золото.